Преследователь. Бразилия. 2020 год. Слышите? Слышите этот шорох? Его шаги. Он здесь. Сейчас постучится. Вот. Стучит. И так обойдет по всему периметру. Тук-тук за спиной. Тук-тук слева у окна. Тук-тук справа под потолком. А потом проберется под дом между сваями и будет колотить оттуда. Хижина хлипкая, харкни от души развалится. Конечно, он и сам может войти, но боится. Пока горит огонь, я в безопасности. «Главное продержаться до рассвета. Я провел так уже несколько ночей, а сегодня подумал, что если огонь ему вовсе не помеха? Может быть, просто нравится сводить меня с ума?» Вчера он полночи сидел внизу и ныл голосом Аманды. «Гэб, помоги мне! Гэб, я тут застряла! У меня нога болит! Габриэль, ты что? Неужели меня не слышишь? Меня кто-то укусил! Помоги мне!» «Но я-то знаю, что это не может быть она!»